Добрый доктор, айболит, больно зубы не сверлит. Запомните эту рифму: айболит не сверлит. Она поможет вам больше не делать ошибки в личных формах глагола сверлить. Очень часто мы говорим: «сверлит, сверлит, сверлит сверлим. Для тех, кто использует именно это ударение, есть плохие новости. Сверлит точно такая же ошибка, как звонит, не менее страшная. Так что каждый раз, когда вы морщитесь, услышав ты мне позвонишь, вспомните, а не жаловались ли вы недавно на то, что ваши соседи сверху все время сверлят? Жаловались? Тогда не осуждайте звонящих. Дело в том, что в русском языке есть группа двусложных глаголов, с которыми на протяжении их жизни происходили орфоэпические метаморфозы. Это сейчас мы говорим: "курит, варит, дарит" и не удивляемся. А ведь не так давно, по меркам истории языка, ударение В этих глаголах было другим: курит, варит, дарит. В этом легко можно убедиться, заглянув в собрание сочинений русских классиков. Кстати, помните строки Чеховского из Майдадыра? "И Юлила и мылила, и кусала кокоса". Сейчас вряд ли кто-то скажет «мылила», произнесут "мылила", но в недавнем прошлом была допустима вот такая норма. Тут мы видим в действии одну из тенденций развития языка. Она заключается в том, что ударение в некоторых двусложных глаголах постепенно смещается с окончания на корень. Одни глаголы этот путь уже прошли: курить, варить. Другие застряли где-то на полпути, как глагол манить, который допускает оба варианта и манит и манит. А третьи этот путь пока даже не начинали, и судя по всему, в ближайшее время не собирается звонить и сверлить как раз из третьей категории. Так что не оставляйте эти глаголы без присмотра и не позволяйте ударению перепрыгивать с окончания на основу. Правильно: звонит, сверлит.